темную шумящую толпу, пришедшую сюда ради него, ради Жоржа Дюруа. Весь Париж смотрел на него и завидовал. Затем, подняв глаза, он различил вдали за площадью Согласия палату депутатов. И ему казалось, что он одним прыжком способен перескочить от дверей церкви Магдалины к дверям Бурбонского дворца. Он медленно спускался по ступенькам высокой паперти, вокруг которой шпалерами выстроились зрители. Но он их не видел. Мысленно он оглядывался назад, и перед его глазами, ослепленными ярким солнцем, носился образ госпожи де Морель.